Воображение Арины Петровны, и без того, богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится, как это я Агашку звать буду? Чай Агафьюшкой? А может, и Агафье Федоровны величать придется? То представится. Ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забрались и жрут. Жрать надоест, под стол бросают. То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с фешкой, Так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают. Хотела было она репримант им сделать и поперхнулась. Как ты им что-нибудь скажешь? Теперь они вольные, на них поди, суда нет. Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созидается целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления, и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала. Хоть бы одно что-нибудь, пан либо пропал, а то первый призыв, второй призыв, ни богу свеча, ни черту кочерга. В это время в самый разгар комитетов умер и Владимир Михайлович. Умер примиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и от всех дел его. Последние слова его были «Благодарю моего Бога, что не допустил меня наряду с холопами предстать перед лицо свое». Слова эти глубоко запечатлелись восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа вместе с фантасмагориями будущего наложили какой-то безнадежный колорит на весь Головлевский обиход. Как будто и старый Головлевский дом, и все живущие в нем, все разом собралось умереть. Парфирий Владимирович, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Анны Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на Божью помощь, которая по нынешнему легковерному времени и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои по достаткам своим надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были. Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на Бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном, свойственную ему лукавую ловкостью. Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлева и нашел Арину Петровну унывающую, почти измученную. «Что? Как? Что в Петербурге поговаривают?» был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий. Парфиша потупился и сидел молча. «Нет, ты в моё положение войди!» Продолжала Арина Петровна, поняв молчания сына, что хорошего ждать нечего. Теперь у меня одних поганок в девичьи и тридцать штук сидит. Как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся, чем я их кормить стану? Теперь у меня и капуски, и картофельцу, и хлебца. Всего довольно, но и питаемся понемногу. Картофельцу нет, велишь капуски сварить. Капуски нет, огурчиками извернешься. А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, Да за все денежки заплати докупи, да допадай, да где на эту кораву напасешься. Парфиша глядел милому другу маменьки в глаза и горько улыбался в знак сочувствия. Ежели же их на все четыре стороны выпустят, бегите, мол, милые, вытаращивши глаза. Ну уж не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, что из этого выйдет. Парфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, что из этого выйдет. Нет. Ты не смейся, мой друг. Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж Господь им разуму прибавит. Ну, тогда скажу хоть бы про себя. Ведь и я не огрызок, как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? поценцевать да попеть, да гостей принять. Что я без поганок-то совсем их делать буду? Ни я подать, ни принять. Низ сготовить для себя, ничего ведь я, мой друг, не могу. Бог милостив, маменька».